Глава 3. Во сне Марта оказалась в огромном старинном доме. За ним давно никто не ухаживал, и по стенам тянулись растения, пробившиеся прямо через половые доски. Их листья чем-то напоминали листья роз, а цветы были почти неотличимы от больших красных пионов. Девушка стояла посреди просторного холла, а перед ней раскинулась широкая лестница, уводящая на второй этаж. Она огляделась. Кажется, кроме нее в доме никого не было. Направившись вверх по лестнице, она аккуратно делала каждый шаг, стараясь не наступать на растения. В конце длинного коридора второго этажа виднелась распахнутая дверь балкона откуда в дом проникал свежий ветер. Девушка втянула воздух носом и почувствовала запах моря и цветов. Ей захотелось посмотреть, что же находится за пределами странного места, где она оказалась. На балконе у каменных перил, увитых растениями, стоял молодой мужчина в длинном черном пальто. Его волосы развивались при каждом порыве ветра а взгляд был устремлен на бескрайнее море. «Здравствуйте», — сказала Марта, остановившись на пороге. Часто во снах люди становятся совершенно другими, получают силу, уверенность или даже выглядят иначе. Но, конечно, многое зависит от самого сна. И Марта не была исключением. Она без тени сомнений и не мешкая ни секунды поздоровалась с незнакомцем. Представить себе такое в обычной жизни уже было дикостью и чем-то невозможным. «Привет!» Тут же ответил он и повернулся к ней. Марта никогда прежде его не видела, но почему-то чувствовала, будто знакома с ним. «Я Марта». «Я знаю». Незнакомец улыбнулся. «Как прошел твой день?» «Спасибо, хорошо». Заученная фраза сама слетела с губ. «Это понятно. А как на самом деле?» Ему понадобилась секунда, чтобы стать серьезным. «Кто вы?» «Меня зовут Август. Странное имя, правда?» «Правда. Особенно для нашей страны. Хотя... Я же сплю, верно?» «Спишь?» — кивнул он. «Но это вовсе не отменяет того, что мы с тобой из одного города». «Тогда почему вас так зовут?» Конечно, здесь лучше было бы спросить моих родителей, но их, как видишь, здесь нет. Ребенка можно назвать почти как угодно. Мой папа был историком и специализировался на Древней Греции. Он любил мифы, легенды и все-все, что связано с конкретной эпохой. Когда я появился на свет в августе, он тут же заявил, что знает, какое имя нужно дать сыну. Мама недолго сопротивлялась. С одной стороны, ей хотелось какое-нибудь простое имя, чтобы из-за него у мальчика не было проблем. Но с другой, имя Август казалось особенным. И когда она его произносила, оно звучало, как шелест листвы в летний день. Чтобы признаться себе и мужу, что имя ей нравится, маме понадобился целый день. «Август», — медленно повторила Марта. «И правда звучит. «Вот видишь, со временем имя становится частью человека, и ты уже не можешь представить, чтобы его звали как-нибудь иначе». «Мы с вами как времена года». «Да», — рассмеялся Август. «Где мы?» «Не знаю. Это ведь твой сон. Почему ты захотела увидеть такой дом?» Девушка пожала плечами. «Я никогда прежде не видела ничего подобного». «Но я тоже здесь ни при чем, честное слово. Зато посмотри, какое море!» Марта сделала несколько шагов вперед и положила руки на холодные перила. Вид действительно открывался потрясающий. Водная гладь едва заметно двигалась в свете огромной луны. «Теперь, когда мы знакомы, ты расскажешь, как у тебя прошел день?» «Прошел и прошел» сказала девушка, не глядя на нового знакомого, чувствуя, как угасает прежний запал под давлением ее реальной личности. «Ну что же, не хочешь, не говори, твое право. Давай просто посмотрим молча на красоту. Подходит?» «Да». Это было по-настоящему волшебное место, спрятанное так, что его никто и никогда не найдет, в фантазиях юной Марты. Дом располагался высоко на холме, внизу стелился темный густой лес, который утыкался в песчаный берег, омываемый солеными волнами. Марта и август стояли на балконе в полной тишине, и каждый думал о своем. Им не нужно было никуда бежать, ничего делать, а можно было просто наслаждаться призрачным моментом. Но все-таки спустя какое-то время Август прервал тишину. «А почему ты не спрашиваешь, что я здесь делаю?» Марта повернулась и непонимающе посмотрела на него. «Ты спросила только, кто я, и на этом все. Так ведь я сплю. Какая тогда разница? Ты же не настоящий». «Не настоящий?» «Я выдумала тебя, как и этот дом». «Ты так думаешь?» Уголки рта Августа поползли вверх. «А разве и во сне бывает как-то еще?» «Мне уже кажется, что бывает как угодно. Конечно, не буду утверждать, что нет ничего невозможного, но гораздо больше, чем мы можем себе представить». «Хм!» — только и сказала Марта, словно Август сморозил полную ерунду и отвернулась. Когда я был мальчишкой, мир казался мне бесконечно огромным и загадочным. В нем всегда хватало места для великих тайн. Но чем старше я становился, тем сильнее он сжимался. Так мне казалось. Все становилось знакомым и обыденным. Слишком понятным, чтобы быть прекрасным. Только я ошибался. Сжимался вовсе не мир, а то, что я видел в нем. Понимаешь? Я сам отказывался от его безграничности. Марта не хотела подавать вида, что слушает его, хотя то и дело на долю секунды косило глаза. Я хочу сказать, что не надо недооценивать мир. Я так и не делаю. Если ты не против, то я снова приснюсь тебе. Зачем? Хотя бы для того, чтобы вот так постоять на балконе. Разве в одиночку было бы лучше? Она ничего не ответила. Из-за горизонта медленно поднимался огромный огненный шар, окрашивая море в бордовые цвета. Его лучи дотянулись до берега и веселыми искрами побежали по верхушкам деревьев. Марта почувствовала нечто странное. Волоски на руках встали дыбом, а по коже побежали мурашки. «Что такое?» — спросила она себя. Ничего особенного. Тебе пора просыпаться. С добрым утром. Присмотрись к миру хорошенько. Она хотела что-то ответить, но звук будильника вырвал ее из сна. Все исчезло. Больше не было ни моря, ни леса, ни дома, а только хорошо знакомая комната с закрытыми шторами и надрывающийся телефон. Марта поспешила выключить звонок и села на кровати. Ей хотелось вспомнить сон во всех подробностях, но они ускользали, как песок, сквозь пальцы. Кроме нее там был кто-то еще. Мужчина или женщина? Мужчина. У него было такое дурацкое имя, но Марта уже не могла вспомнить.